Артур Конан Дойл «Дьяволова нога» Перевод Александры Ив Часть первая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 Весной 1897 года железное здоровье Холмса несколько пушатнулось от тяжелой и напряженной работы, тем более что сам он совершенно не щадил себя.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 «Я бросил не слишком дружелюбный взгляд на назойливого священника, но Холмс вынул изо рта трубку и насторожился, как старый гончий пес, услышавший зов охотника. Он знаком предложил им сесть, и наш взбудораженный посетитель со своим спутником уселись на диван. Мистер Мортимер с больше владел собой, но судорожные подергивания его худых рук или карадочный блеск темных глаз показывали, что он взволнован ничуть не меньше».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 До утра наши розыски продвинулись мало. Зато в самом же начале произошел случай, который оказал на меня самое гнетущее действие. Мы шли к месту происшествия по узкой извилистой проселочной дороге. Увидев трахтящую навстречу карету, мы сошли на обочину, чтобы пропустить ее. Когда она поравнялась с нами, за поднятым стеклом метнулось оскаленное перекошенное лицо с вытращенными глазами.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 Это был просторный, светлый дом, скорее вилла, чем коттедж, с большим садом, где благодаря мягкому корнуэльскому климату уже благоухали весенние цветы. В этот сад выходило окно гостиной, куда, по утверждению Мортимера Триджениса, проник злой дух и принес столько несчастий хозяевам дома. Прежде чем подняться на крыльцо, Холмс медленно и задумчиво прошелся по дорожке и между клумбами,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 Окончание рассказа Артура Конан Дойла «Дьяволова нога» в следующем подкасте «Модели для сборки».